Глава 54. Прошло полтора месяца. Многочисленные летние гости, искатели покоя и тишины, отправились по домам, и гидроинженеры приоткрыли затворы плотины, понизив уровень воды в озере на несколько дюймов. Взбаламученный донный ил поднялся к поверхности, предвещая долгую холодную зиму. Когда придёт зима, Повсюду, от Бёртона до Атланты, потребление воды вырастет, и уровень озера станет падать дальше,плоть до весны, когда дожди наполнят его вновь. Мой дом погиб. Жизнь, которую я вел на протяжении последних пяти лет, навсегда переменилась, но я все же вернулся на свой участок на берегу и стоя среди руин долго перебирал мусор и обломки. Из того, что у меня когда-то было, не осталось почти ничего, точнее, ничего стоящего. Мне посчастливилось найти несколько фотографий и кое-что из кухонных принадлежностей, но и только. Смерч уничтожил все, что мог, а что не мог, разбросал по территории соседних округов или утопил в озере. Один вид изломанных брошенных как попало вещей, которыми я когда-то дорожил, приводил меня в некое странное оцепенение, от которого мне удавалось избавиться лишь с большим трудом. В надежде отыскать что-то из вещей, я несколько раз обошел участок, а потом перенес поиски в леса на северном побережье. На это почти безнадежное занятие я потратил три дня. Деревья в лесу были сломаны на высоте около 10 футов, а их верхушки валялись вокруг словно палочки для игры в берёульки. Так что даже ходить здесь было непросто. Примерно в сотне ярдов от своего бывшего дома я набрел на лежащую на боку бронзовую ванну Эммы. Три ножки из четырех были отбиты. Проведя пальцами по бортику, я вспомнил, как она лежала в этой ванне и улыбалась мне сквозь поднимающийся от воды пар. Как уже давно это было. Ванну я оставил там, где она упала, а на следующий день прекратил поиски. Деревянный футляр для теодолита я так и не нашел. Дней через десять после смерча я вышел на берег и долго смотрел на только что очистившееся от мусора озеро. Мне все казалось, будто оно что-то говорит мне, но что было не разобрать. Опустив голову, я увидел в воде свое отражение и решил, что это послание. Я съездил на свой склад в холмах, снял брезент со штабелей досок, И чухая от пыли загрузил ими прицеп. За день я совершил несколько ездок туда и обратно и натёр на руках мозоли. Но мне это нравилось. Термит вызвался мне помогать. Почти каждый день, закончив работу на якорной пристани, он вскакивал на гидроцикл, пересекал озеро и, засучив рукава, принимался за дело. В первый же день он привез мне несколько журналов. Качая головой и глядя в сторону термит сказал: Они мне больше не нужны. Хватит, насмотрелся. Довольно часто он задерживался почти до полуночи. Худой и жилистый Термит не знал усталости, и Чарли учил его, как когда-то учил меня, что нужно делать, чтобы превратить доску или бревно в нечто такое, что будучи надлежащим образом обработанное и собрано, могло бы считаться если не маленьким шедевром, то по крайней мере чем-то большим, чем просто кучка обструганных и выкрашенных деталей. Пока Термит с Чарли восстанавливали мастерскую и возводили новый эллинг, я терпеливо разгребал завалы. Это была нудная работа, отнимавшая к тому же уйму времени, так что в конце концов я нанял бульдозер, который сгреб все, что осталось неразобранным в одну большую кучу. Запавшись разрешением на сжигание мусора, я предупредил ближайшую пожарную часть. Оттуда на всякий случай прислали к моему дому пожарный автомобиль, после чего Термит поджег всю кучу своей фирменной зажигалкой Zippo. Мусор горел три дня. Когда последние угли погасли и обратились в золу, от моего прошлого осталось только одежда, что была на мне, да еще то, что висело у меня на груди. Хакер мы так и не нашли. Двигатель и часть рулевой колонки термит выудил из воды в том месте, где когда-то был причал. Но корпус, нос бензабаки, шпангоут и прочие детали исчезли без следа, унесенные, разметанные вихрем. То же самое относилось и к нашим инструментам. Среди завалов нам удалось обнаружить только несколько отверток, спутанные провода да еще то, что хранилось в красном инструментальном ящике. Но все остальные инструменты на сумму около 15 тысяч долларов унес ураган. Как ни странно, двухместный скиф, который я восстанавливал для Эммы, в котором мы с Чарли провели немало часов, застрял в кронике зелёного дерева выше по холму. Его обнаружил термит. Он же помог мне опустить лодку на землю и доставить на берег. Я залатал пробоину в борту, заново ошкурил корпус, покрыл скиф несколькими слоями лака и поставил сушиться. К счастью, дом Чарли, защищенный вершиной ближайшего холма и частично углубленный в склон, почти не пострадал. Двигаясь вдоль берега торнадо прошел над его домом и обрушился прямохонько на мой. Что касалось вывихнутой руки и удара по голове, то это произошло в тот момент, когда Чарли выбежал беспокоясь за нас. Ветер просто швырнул его обратно да с такой силой, что он не сумел удержаться на ногах и врезался в дверной косяк. Как сказал Чарли, дверные косяки сделались его персональным проклятием, так что в ближайшее время ему придется как следует подумать и изобрести двери без косяков. С того самого дня, как остановилось сердце Энни, я ночевал в спальном мешке в пещере в глубине мастерской. По вечерам, когда я гасил керосиновый фонарь, освещавший мой маленький подземный мир, ко мне в гости приходила Джорджия. Она беззвучно возникала из ночного мрака, и знув меня в ухо, или в нос, снова исчезала, возвращаясь к Чарли. Я где-то читал, что подводные лодки в океанских глубинах сообщают друг другу о своем присутствии короткими звуковыми сигналами Джорджа была для нас с Чарли чем-то вроде такого сигнала который означал у меня все в порядке а у тебя да чуть не забыл кисетный шов которым я пытался укрепить сердце Энни наделал среди врачей много шуму телефон ройера раскалялся от шквала звонков Но я попросил его не давать никому мой номер. Он обещал. Но добавил: "Пора бы тебе, дружище, снова сесть на лошадь, которая тебя сбросила". Как-то в пятницу утром я выбрался из спального мешка и вышел из своей норы. Яркое солнце только что показалось над горизонтом, окрасив восточную часть небосвода вликующий золотой цвет казалось, самый воздух был насыщен светом и ласковым утренним теплом стоя на каменной подпорной стенке я смотрел, как на мелководье резвятся мальки и как удлиняется растет лежащая на воде моя тень я прыгнул в холодную воду Как следует вымылся, и снова встал на берегу в костюме Адама, дожидаясь, пока солнце и ласковый ветерок высушат мою кожу. И тут у меня за спиной раздалось деликатное покашливание. Обернувшись, я увидел Села Коэна с трубкой в руке. Он не спеша спускался ко мне по лестнице. Торопливо накинув на себя одежду, я сделал несколько шагов ему навстречу, но сел меня как будто вовсе не замечал. Задумчиво глядя мимо меня на озерную гладь, он методично набил трубку, разжег, выпустил изо рта клуб дыма и проговорил. Но раз уж твой секрет все равно выплыл наружу, я подумал, что должен кое-что тебе сказать. Я вопросительно приподнял бровь, но промолчал. Я был в этих краях единственным врачом на протяжении, в общем, довольно долго. Может быть, даже слишком долго. Сел, взглянул на меня и, кивнув своим мыслям, ткнул в мою сторону чубуком. Настало время, так сказать, передать эстафету молодым передать делом всей моей жизни человеку, который с ним справится, человеку, который разбирается в современной медицине, который готов отдавать свои знания тем, кто живет рядом. Он обвел озеро зажатой в кулаке дымящейся трубкой. Я имею в виду самую современную медицину, самые совершенные технологии и методики, которые существуют пока только в таких местах, как Нью-Йорк, Атланта, Нэшвилл. Сэл, испытывающий посмотрел на меня. Я буду платить тебе столько же, сколько зарабатываю сам, тысяч. Роер говорит, это почти в 10 раз меньше, чем ты получал в Атланте, но такие суммы мне не по карману. Я никогда не зарабатывал больше шестидесяти тысяч. К тому же у местных жителей не так много денег. Впрочем, насколько мне известно, ты занялся медициной не ради высокой зарплаты, ведь так? Повернувшись, Сэл стал медленно подниматься вверх по ступенькам. На половине пути он остановился, и, обернувшись, бросил еще один взгляд на озеро и снова посмотрел на меня. Здешним жителям нужен хороший врач. А ты, парень, врач, один из лучших, кого я когда-либо встречал. Отвечать сейчас не обязательно, можешь подумать. Мое предложение остается в силе, пока ты не придешь и не скажешь нет. Он вынул из заднего кармана брюк белоснежный носовой платок и вытер глаза. Я видел, что ты делал с Анней. Я стоял в уголке операционный и смотрел. И знаю что. Сэл ткнул меня пальцем в грудь. Не позволяй сомнениям взять над тобой верх. В какой-то момент я сам бы засомневался, но в общем, если ты намерен быть врачом, а я имею в виду именно быть им, ты должен разобраться со своими сомнениями сейчас потому что дальше будет только труднее он задохнулся и вынужден был остановиться чтобы перевести дух потом вдруг лукаво усмехнулся но в этом-то и заключается главная особенность нашей профессии верно сынок ведь дело-то не в тебе Дело в них, в тех, ради кого ты отдаешь свои силы и свое время и свою жизнь. Сэл снова долго смотрел на озеро, скользнул взглядом по уцелевшему коттеджу моего соседа, по домику Чарли на противоположном берегу. Да, дело в них, повторил он шепотом, — И оно того стоит. Он коротко кивнул и, вернувшись к своему кадиллаку, уехал. А я уселся на подпорную стену и, свесив ноги, стал смотреть на Джорджию, которая грелась на солнышке на крыльце Чарли. То, как она вытянулась, Поперек тростникового коврика было равнозначно табличке не беспокоить на дверях номера в каком нибудь отеле. и я невольно подумал, что Чарли, хотя и находил Джорджию полезной, все же использовал ее не так, как я предполагал. К примеру, сейчас он отдыхал, за последнее время его расписание сна и бодрствования изменилось достаточно кардинальным образом, а собака по вольды охранял его сон. Я, впрочем, не имел бы ничего против, если бы новообретенная привычка Чарли не мешала нашим тренировкам. До Бёртонской регаты оставалось меньше недели, а мы теперь редко выходили на воду раньше полудня. Несколько раз я вовсе шел на тренировку один. Хотя еще ни разу не случалось, чтобы кроме меня на озере не было вообще никого. Около 10 часов К озеру на цыпочках спустилась Синди и села рядом со мной, свесив ноги к воде. Сейчас она жила в коттедже моего соседа, чуть дальше по дороге отсюда. Сосед, биржевой маклер из Нью-Йорка, сдал мне дом на ближайшие два-три месяца. Я считал, что за это время мы сумеем подобрать банк, который выдал бы Синди ипотечный кредит на покупку жилья, и я не ошибся. После того, как я позвонил в один из клейтонских банков и подтвердил свою готовность стать её поручителем, дело сдвинулось с мертвой точки, и сейчас оформление кредита шло полным ходом. Синди навещала меня каждый день. Она приходила примерно в одно и то же время, но почти никогда ничего не говорила. Ей просто хотелось знать, что со мной все в порядке. В каком-то смысле Синди словно проверяла мой пульс, только она не считала количество ударов, а просто смотрела, есть он или отсутствует. Как правило, она некоторое время сидела рядом со мной, подставив лицо солнцу и вдыхая свежий воздух, а потом исчезала, так и не сказав ни слова. Я тоже по большей части молчал. Слова были нам не особенно нужны, ведь мы пережили нечто такое, что не каждый способен вынести. Иногда Синди приходила поздно вечером или даже ночью. Несколько раз я видел, как она медленно шагает вдоль берега, глядя на протянувшуюся по воде лунную дорожку. Наверное, ночная тишина как-то успокаивала и утешала ее. Видит Бог, Синди в этом нуждалась, да и я тоже. Сегодня, впрочем, Синди решила нарушить молчание. Повернувшись ко мне, она спросила: "Твоя очередь, или моя?" "Моя." Я улыбнулся, ибо прекрасно знал, Синди отлично помнит, чья сейчас очередь. Она кивнула. В свою очередь, прячу улыбку и откинув голову, закрыла глаза, предварительно сдвинув на лоб солнечные очки. Я же поднялся и не спеша зашагал по засыпанным гравием подъездной дорожке, которая вела к тому месту, где стоял и когда-нибудь будет снова стоять мой дом. На крыльце соседского коттеджа я снял Обувь и на цыпочках подкрался к двери хозяйской спальни на первом этаже. Все окна в коттедже были открыты, и в комнатах дышалось легко и свободно. Стараясь действовать как можно осторожнее, я бесшумно отворил дверь. Она лежала в постели, укрытая сразу несколькими одеялами. Ее лицо слегка раскраснелось от тепла. Глаза были закрыты. Энни. Я опустился на колени рядом с кроватью, и она тотчас проснулась. "Уже пора?" спросила девочка. Я кивнул, и Энни послушно открыл рот. Я положил ей на язык две таблетки и протянул стакан воды. Несколько раз моргнув, девочка сообщила: "А я видела сон. Какой же" Я наклонился вперед. Мне приснилось, будто я встретилась с твоей женой. Она гуляла по берегу. Я кивнул. Да, Эмма очень любила там гулять. Но потом она сделала одну очень странную вещь. Да? Какую? Она встала на колени, достала из воды игрушечный кораблик и протянула мне. И что же тут странного? Я сосчитал ее пульс и стал мерить температуру. Парус. Парус кораблика был сделан из письма, которое она написала тебе незадолго до ну, в общем, перед тем, как ее не стало. Я невольно вздрогнул. О письмах Эммы я никогда никому не рассказывал. О них знал только Чарли, больше никто. Проверив повязки, я получше укрыл девочку и подоткнул ей одеяло. Глаза Энни закрывались сами собой, и я, поцеловав ее в лоб, бесшумно вышел из спальни. На заднем крыльце я неожиданно столкнулся с Чарли, который шел, чтобы почитать Энни. Держав одной руке Лаизу, другой он ухватился за перила, ногами нащупывая ступеньки. Услышав, что я вышел на крыльцо, Чарли отступил в сторону и сказал: "А я тебя искал". "Да?" с сомнением отозвался я. Судя по взлохмаченным волосам, Чарли недавно проснулся. "Да", подтвердил он и, подняв руку, пробежал пальцами по моему лицу. Помешкав мгновение он сжал мои щёки, пытаясь развернуть лицом к себе. Убедившись, что я смотрю на него, Чарли открыл книгу, которую держал в руке, и достал оттуда конверт. Она сказала: "Я сам пойму, когда отдать его тебе. По-моему, сейчас самое время". Конверт был надписан рукой Эммы. Я мгновенно узнал ее почерк и выхватил у Чарли письмо. Она сама дала его тебе. Чарли кивнул. Когда? В тот день, когда мы с ней ездили в город, чтобы арендовать депозитную ячейку в банке. И ты все время знал? Разумеется, знал и ничего мне не сказал? Чарли пожал плечами. Я и не должен был тебе ничего говорить, просто отдать письмо, когда ты созреешь. Все еще не веря своим глазам, я рассматривал конверт. Ты, Чарли, настоящий кладезь секретов. Может, ты скрываешь еще что-то, о чем мне не следует знать? Чарли улыбнулся. Может быть, Он хотел добавить еще что-то, но я уже вскрыл конверт и достал письмо. Милый Рис, если Чарли вручил тебе это письмо, значит, ты кого-то встретил. Я потрясенно уставился на Чарли. Я просил его хранить это письмо до тех пор, пока он не увидит, что ты готов отдать свое сердце кому-то другому. Точнее, другой. Не смущайся и не переживай. В твоем сердце хватит любви и на двух женщин. Ну а когда ты наконец попадешь сюда, мы с Божьей помощью как-нибудь во всем разберемся. Я не знаю, кто она, но не сомневаюсь, ей очень повезло. И это прекрасно. Рис, прошу тебя, никогда не забывай, что ты появился на свет Нет, был послан на эту землю, чтобы исцелять разбитые сердца. Я знаю это точно, всегда знала. Я поднял голову и стал смотреть на озеро, а в ушах у меня продолжал звучать голос Эммы: "Милый Рис, пожалуйста, не держи в себе свою боль". Нельзя оплакивать потерю вечно, какой бы тяжелой она ни была. Думай о том, что мне теперь лучше, что я стала собой, собой настоящей. Когда ты сам попадешь сюда, ты в этом убедишься. Ну а пока этого не произошло, ты можешь нет. Должен дарить себя другим. Вчера Я вспоминала, какая была вода в озере, когда мы с тобой в последний раз ходили на веслах. Тает за кормой кильваторный след. Маленькие волны набегают на берег и исчезают навсегда. У воды нет прошлого, только настоящее и будущее. Я люблю тебя, Рис, и всегда буду любить. И этого не изменит даже смерть. Помни об этом и живи. Живи там, где торжествует жизнь. Вечно твоя М. Чарли повернулся ко мне. "Ну", проговорил он и приподняв брови, стал смотреть в небо, стараясь увидеть проблиски солнечного света. Что там написано? Я улыбнулся и спрятав письмо под рубашку, взял его руку в свою и прижал к своему лицу, чтобы он прочел разбегающиеся от глаз морщинки, почувствовал мокрые дорожки слез на щеках. Чарли, прошептал я. Теперь я понял. Я соскочил с крыльца и побежал, что есть духу. Я мчался через кусты, через лес, перепрыгивал упавшие стволы, расталкивал плечом цеплявшиеся за одежду ветки и съехал вниз по небольшому склону, чувствуя, как земля подается и плывет под ногами в зарослях. Я вспугнул серую горлицу, и она, громко хлопая крыльями, свечой взмыла в небо, добежав до того места, где когда-то был, и когда-нибудь снова будет причал. Я спустил на воду скиф и вскочил в него, застегнув рубашку до самого горла, чтобы не потерять письмо. Я вставил ноги в подножку и налёг на вёсла. Лодка прыгнула вперёд. Несколько мощных грибков, и вот меня подхватила та лава. Течение сносило меня вниз, но я боролся с ним, напрягая спину и отталкиваясь от подножки ногами. Без второго грибца двойка была легче, и я несся по воде, нет, над водой точно весенний ветерок. Прошло всего несколько минут, и я почувствовал, как письмо Эммы прилипло к вспотевшей груди. Я сжимался и разжимался точно пружина, упираясь коленями в грудь и вытянув руки, я погружал вёсла в воду, потом распрямлял ноги, изгибая руки, откидывался далеко назад, разгоняя лодку как можно сильнее мышцы работали на пределе, захлебываясь молочной кислотой. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я дышал глубоко, стараясь набрать в легкие побольше воздуху. Оттолкнувшись от воды, я поднимал лопасти над поверхностью и снова сгибал ноги и выпрямлял руки, начиная с следующий грибок и ощущая движение, как по Я снова вышел на воду с Эммой в последний раз. На воде за лодкой оставались круги от наших весел. Они росли, набегали одна на другую, сглаживались исчезали. Солнце согревало наши плечи, пот стекал по лицам, встречный ветер у толкал в спины. Острый нос у лодки с шипением разрезал безмятежную гладкую как зеркало в воду а за кормой таило горькое и счастливое прошлое в воздухе словно отлетающее эхо звучал негромкий смех эммы Ее пальцы легко касались моего лица и на душе становилось легко и спокойно у плотины я развернулся мои волосы слиплись от пота, который стекал по лицу, попадал в глаза и высыхал на губах, оставляя на них горький соленый налет. Низкое солнце мешало смотреть. Нет человека, который был бы как остров. Напрягая силы, я выгребал против течения и рассекал спиной ветер, пытавшийся замедлить моё движение. Прошло три часа, и я вернулся к берегу, до предела вымотанной, но очистившийся. На берегу я увидел Энь. Она была в шляпке, и ветерок раздувал за спиной ее желтые ленточки. С помощью Чарли она спустилась с холма. И теперь оба стояли на берегу, склонившись над садком для сверчков. Вскоре после операции Чарли и Термит привезли его из затопленного сахарного домика и поставили на лужайке под окном спальни Энни. Нам казалось, после всего, что она пережила, после всех страданий и переезда на новое незнакомое место, со сверчками ей будет уютнее. Мы были правы. Но сегодня Энни попросила Синди и Чарли вынести садок на берег. Как только Чарли поставил его на песок, девочка открыла крышку, и сверчки начали выбираться на свободу. Они выползали и выскакивали, сначала по одному, потом вдруг хлынули всей массой. Спустя считанные минуты Все что ящике не осталось ни одного насекомого, зато берег вокруг кишел сотнями этих тварей, которые подпрыгивая, словно капли воды на раскалённой сковородке, двигались к безопасному убежищу в листве кустов и деревьев. Я наклонил голову и прислушался. Энни лукаво улыбнулась и сделала то же самое. Слышишь? Добравшись до деревьев, Сверчки мигом забрались наверх и запели. Энни закрыла глаза и снова улыбнулась, а потом затанцевала как балерина, стараясь однако смотреть под ноги, чтобы нечаянно не раздавить никого из отставших. Опустив глаза, я увидел рядом на песке два следа: маленький и большой. ее и мой. Чарли с наслаждением потянулся и двинулся к суборбану. Кто последний доберется до машины, тот платит за обед, бросил он через плечо. Энни взяла Синди под руку, и они тоже пошли к внедорожнику. Похоже, платить за обед за пять больших трансплантов предстояло мне. За пять потому что я не сомневался, когда мы доберемся до колодца и сделаем заказ, термит тоже туда подтянется. А Чарли уже уселся на водительское место и высунув голову в окошко, заорал: "Эй, партняшка, пошевеливайся, иначе я сам поведу твою колымагу, и тогда ты пожалеешь". Сейчас. Прежде чем сделать шаг, я обернулся, чтобы бросить еще один взгляд на озеро. Сегодня Мне очень не хотелось расставаться с ним, даже ненадолго. В следующую минуту кто-то потянул меня за рукав. Это оказалась Энни, которая вернулась за мной. "Рис, ты идешь?» Я кивнул, и несколько секунд мы стояли и смотрели, как рябит под ветром вода. Энни привстала на цыпочки и шепнула: Ты обещал, что скажешь сегодня? Я снова кивнул и крикнул Синди и Чарли, что мы скоро вернемся. взял Энни за руку, и мы уселись рядом на стене, свесив ноги. Пересадить человеку сердце не так сложно, начал я. Труднее всего снова заставить его работать. Я замолчал, не зная, как лучше выразить то, что я собирался сказать. В конце концов Энни похлопала меня по колену. "Это ничего, Рис. Мне ты можешь сказать, я уже большая. На будущей неделе мне исполнится 8". И сердце тигра в хрупком, как у фарфоровой куклы теле, мысленно добавил я. "Понимаешь?" продолжал я. "Сколько бы я ни учился, сколько бы ни готовился, каким бы талантливым врачом Не считали меня, коллеги, на самом деле я не могу заставить пересаженное сердце забиться вновь. Каждый раз, когда оно оживает в груди пациента, это настоящее чудо, и я не могу объяснить, как и почему оно происходит, и никто не может. Прислонившись ко мне, Энни внимательно слушала. Солнце отражавшаяся от поверхности воды золотила светлый пушок у нее на ногах и делала ее улыбку еще лучезарнее. Тогда я показал пальцем куда-то себе за спину. Той ночью я никак не мог заставить твое новое сердце забиться. Мы все перепробовали, все известные медицинские средства, но ничего не помогало. Роер этот медведище рыдал как ребенок, когда объявлял время наступления твоей смерти, 11 часов и одиннадцать минут вечера. Энни серьезно кивнула, и я догадался, о чем она подумала. Девочка вспомнила сон, который приснился ее матери. Он ждал, когда я с ним соглашусь. По правилам, когда кто-нибудь умирает, смерть должны установить несколько врачей. В тому же в ту ночь я был главным, но я я просто не мог этого сделать или не хотел. Я знал, ты не должна умереть, то есть не должна умереть сейчас на операционном столе. Я бы скорее сам умер, чем допустил это. Я легонько постучал я ей по груди. И тогда я наклонился к тебе, прямо к твоему сердцу и сказал ему одну вещь, которую не говорил уже много-много лет. И твое новое сердечко меня услышало. Она не улыбнулась и прижала ладони к груди. Мне даже показалось, продолжал я, заново переживая эти удивительные и страшные минуты, будто оно специально дожидалось, пока я произнесу эти слова вслух произнесу громко, чтобы все слышали, пока я напомню ему, что оно должно делать. Я по-прежнему не знаю и, наверное, никогда не узнаю, почему это произошло. Но как только я сказал эти слова, твое сердце вдруг наполнилось алой живой кровью и забилось спокойно и ровно, словно и не останавливалось на долгих четыре часа. Пока Роер вёз его тебеезд на швела Энни молчала, глядя на озеро, которое лежало перед ней, как вся ее жизнь, будущая жизнь. Наконец она спросила: "Как ты думаешь, оно может снова остановиться?" Я кивнул. "Оно остановится." Но это произойдет не раньше, чем ты закончишь свои земные дела. Все сердца рано или поздно останавливаются ценни. Но это не имеет почти никакого значения. Гораздо важнее, что ты успеешь сделать, пока твое сердце еще бьется. Эгни обхватила меня руками за пояс и прижалась щекой к моей груди. Удивительно, но За несколько недель прошедших со дня операции ее руки заметно окрепли, и через них мне передавалась бурлящая в ней жизнь. Сколько мне еще осталось? Я смотрел на Энни, на ее большие круглые глаза и нежную улыбку и видел за ними свет разгорающейся надежды. Убрав с ее лица отросшие волосы, я улыбнулся. Думаю, ты еще успеешь посидеть. Энни быстро оглянулась на Суборбан и снова потянула меня за рукав. "Рис, а что ты сказал моему сердцу?" Я достал из-под рубашки медальон Эммы и, подняв над головой, некоторое время смотрел, как он покачивается из стороны в сторону и блестит на солнце. Я положил его на ладонь и провёл кончиками пальцев по стёршимся буквам слеза выкатилась из уголка моего глаза и побежала по щеке я расправил цепочку и надел медальон Энни на шею поверх шрама на ее худенькой груди вы прослушали книгу Чарльза Мартина когда поют сверчки записанную издательством Дом историй в 2022 году. Текст читал Григорий Перель.